Глава 33 Доброе утро! Шепчу, едва Булат открывает глаза. Рот прикрываю уголком одеяло. Я не успела почистить зубы. Время у меня было, только вставать не хотелось. Боялась, что если отключусь хотя бы ненадолго, то Булат уйдет в душ, и вся магия сегодняшнего утра испарится. А я не хочу терять ни секунды. Доброе Булат изучающе смотрит на меня из-под своих густых ресниц, после чего отталкивается от кровати и встает. Я разглядываю след от его головы на подушке, а по груди расползается холод. Он не помнит или жалеет о том, что отпустил себя, или же просто был пьян. Я думала, он обнимет меня, захочет снова заняться любовью, скажет что-нибудь, от чего мое сердце вновь ёкнет, А он ведет себя так, как всегда. За дверью ванной слышится звук разговора. Булат уже успел кому-то позвонить. С телефоном он вообще не расстается. Наверное, это очень утомительно, постоянно с кем-то разговаривать и говорить, что делать. Все его беседы обычно звучат так. «Сейчас возьми с собой того-то и поезжай туда-то. Найди там конкретного человека и скажи, что ты от того-то». «Неужели с ним работают такие глупые люди?» Вздохнув, я тоже заставляю себя встать и одеться. Даже в душ не иду, только причесываюсь и чищу зубы. То и дело, прислушиваясь к малейшему шуму. Не хочу выйти и застать Булата надевающим обувь. Поэтому я практически налетаю на него, едва в коридоре раздаются шаги. На его вопросительный взгляд опускаю глаза и тихо мямлю. — Ты на кухню? Кофе сварить? Сама не знаю, откуда взялось это внезапное смущение. Наверное, это потому, что вместо того, чтобы задавать все эти вопросы, мне хочется к нему прижаться. Он как раз сейчас полураздетый. А еще лучше, чтобы он сам прижал меня к себе. Поцелуй сейчас был бы очень уместным. И разговаривать не нужно. Он бы все сказал лучше слов. свари У тебя щека в зубной пасте. Я машинально прикрываю дефект ладонью и начинаю тереть. Вот я растяпа. Наверное, слишком задумалась. Мы вместе идем на кухню. Я впереди, Булат чуть поодаль. Неопределенность меня сжигает. Этой ночью я пережила самые невероятные мгновения в своей жизни, и мне сложно смириться, что все снова станет как раньше. Неужели Булат не понимает, что каждый знак внимания сильнее распаляет мою любовь? Рядом с ним мне будто тесно в собственном теле, постоянно приходится себя ограничивать в чувствах невыносимо постоянно хотеть есть и сидеть на диете. «Тосты с сыром будешь?» Смотрю на него из-за плеча. «Я недавно выбиралась на завтрак в одну кофейню, так там подавали точно такие же. а Это точно не домашняя еда». «Мне только кофе», — отрезает Булат. «Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, как я его передразниваю. Просто мне нужно куда-то выместить свою обиду. Мы уже три месяца вместе а он продолжает упрямо поститься. «Знаешь что?» Поставив перед ним чашку, я сажусь напротив. «Я в интернете нашла школу одного ресторатора. Голиков, может, слышал про такого?» Рот Булата кривится в едва заметной усмешке. «Допустим. У него есть кулинарная школа, где любого желающего учат готовить, как в ресторане. Хочешь французскую кухню, хочешь итальянскую. Я туда запишусь...» и тогда ты больше не сможешь называть мои блюда домашними». Я поднимаю бровь и жду его реакции, но не похоже, что было ад под впечатлением. «Записывайся, если готовить тебе интересно, только не делай этого ради меня». Мне снова больно. Почему он всякий раз пытается подчеркнуть, что мы с ним существуем отдельно? Разве плохо, что я хочу сделать что-нибудь ради него? Мне ведь это только в радость». «Не нужно говорить мне, почему мне стоит туда идти». Я опускаю глаза в стол и, только убедившись, что мне удалось справиться с эмоциями, снова смотрю на него. «Когда я поставлю перед тобой идеальный карпаччо из говядины, ты уже не сможешь сказать, что отказываешься от моей еды, потому что она недостаточно для тебя хороша. А если откажешься, это будет означать, что ты соврал, потому что боишься привыкнуть к моей заботе». Булат даже кофе пить перестал, так меня разглядывает. «Никогда не думал, что мне будут угрожать едой в собственной квартире», произносит медленно. «Когда поставишь передо мной идеальный карпаччо, я обязательно его попробую». А вот как он это делает? Всего пара слов и немного теплого оттенка в его взгляде, и мое настроение переворачивается с ног на голову. Желанная картина рисуется перед глазами за секунду, Я ставлю перед Булатом тарелку с розовыми ломтиками мяса, мы чокаемся вином и вместе едим. Спасибо за кофе. Он поднимается. Нужно ехать. Снова нужно ехать. У него вообще бывают выходные? Ну да, был недавно. И он его потратил, чтобы съездить в мою Италию с Кариной. Я провожаю его в коридоре. Смотрю, как при помощи ложки он надевает свои дорогущие туфли и как берет с комода ключи. Я поехал. Сегодня в обед документы мне завезут. Будет время, у охраны забери. От этой просьбы я вновь чувствую прилив радости. Наверное, потому что она такая обыденная. Документы наверняка важные, а Булат доверяет забрать их мне. Заберу. Повинуясь порыву, я подхожу к нему и быстро касаюсь губами щеки. В животе и в груди тепло колит. Он всегда так вкусно пахнет. Хорошего тебе дня в смысле, чтобы все по работе получилось. И в воде аккуратнее, ты иногда очень быстро ездишь. Булат, как и обычно, ничего не отвечает и выходит за дверь. «Двадцать? Это же юбилей!» С азартом произносит Марина, когда мы выходим после двухчасового сеанса кино. Комедия, кстати, была так себе, зря я повелась на отзывы в интернете. «Как собираешься праздновать?» «Я хочу провести этот вечер с Булатом». Говорю немного смущенно. Надеюсь, ты не обидишься. А на следующий день пойдем куда-нибудь с тобой, с Дашей. Еще девушку из группы приглашу. На недоуменный взгляд марины поясняю. Не Лариса, не бойся. Другая, очень хорошая. Как у вас с ним, кстати? Вслед за признанием фиктивности наших отношений с Булатом я об остальном ей рассказала. Про свою отчаянную влюбленность, про существование Карины и про его закрытость. «Я не знаю», — отвечаю честно. «Я думала, что стало лучше, но, по-моему...» Телефон начинает жужжать на дне сумки, и мне приходится прерваться. И очень жаль, потому что мне жутко хочется обсудить свои чувства, хотя бы с Мариной, если уж перед Булатом нужно их скрывать. Смотрю на номер и мгновенно забывая о своем недовольстве. Когда Булат звонил мне сам. По-моему, никогда. «Привет!» От волнения я отворачиваюсь от Марины, Не хочу, чтобы она видела мое глупое влюбленное лицо. Ты где? В Ереван-Плазе, спешно отвечаю я. Домой собираюсь. Будь там. Мне как раз по пути. Заберу.